Глава 33. Приемники Штибера в овечьей шкуре. Все военные разведки Европы считали себя вполне подготовленными к событиям любого рода и масштаба. Большая часть их, однако, показала, что они действительно подготовлены ко всему, за исключением того, чему они всей своей деятельностью помогали. Мы имеем в виду всеобщую войну. Это неожиданное и более чем чувствительное открытие привело к тому, что все воюющие державы в отношении разведки оказались совершенно безоружными. Сразу стало не хватать шпионских кадров. Поскольку любой маломальский, пригодный, обученный и надежный офицер уже работал в разведке мирного состава, а пополнение черпать было неоткуда. Этой судьбы не миновала и Германия, несмотря на всю громкую репутацию ее разведки, несмотря на весь размах, с которым эта агрессивная держава готовилась к мировой войне. Мы привыкли считать германские приготовления к этому крупнейшему европейскому конфликту чуть ли не самым совершенным примером военной основательности и предусмотрительности. Тем любопытнее читать теперь откровения полковника Вальтера Николая, офицера генерального штаба, управлявшего военной разведкой Германии во время мировой войны 1914-1918 годов. На войну смотрели как на чисто военное дело, и потому ее готовил и обслуживал отдел военной разведки. Лишь постепенно генеральный штаб понял, как плохо было поставлено на деле разведка гражданских властей. Однажды утром в Шарле Вилли не нужно было передать сообщение начальника генерального штаба генерала фон Фалькенгайна, рейс-канцлеру Бэтмен Гольвегу. Он попросил меня присесть на минуту и сказал, «Расскажите, каково положение у противника? Я решительно ничего об этом не знаю. Картина совсем не та, какую представляла, я думаю, разведывательная служба при Бисмарке». Картина действительно была не та. И этого, кажется, не понимал угодливый полковник генерального штаба. Необычайно эффективная разведка при Бисмарке была лично создана и деспотически управлялась Вильгельмом Штибером, талантливейшим учеником самого Бисмарка, и не каким-нибудь бездарным чиновником вроде Николай, предававшим и презиравшим всех штатских. Но в германской армии считалось неприличным вспоминать о деятельности Штибера или даже просто упоминать его имя. Однако именно с помощью его мощной секретной службы были одержаны громкие победы и создана империя. Отрицать ее достижения и пренебрегать преимуществами и возможностями такого шпионажа значило оказывать пангерманской мечте не очень ценную услугу. Вот как объяснял это полковник Николай. С незапамятных времен офицеры штабного корпуса предпочитали практическую службу в полковых штабах жизни в Берлине и тамошней теоретической работе. И когда разразилась война, лучшие из них оказались на штабных постах на фронте. Это обстоятельство отразилось на секретной службе, и центральная организация также была переведена на фронт. Из немногих офицеров, обученных этому роду деятельности, лучшие вознаграждены были освобождением от работы в полковых штабах, остальные были распределены между командирами армии в качестве офицеров разведывательной службы. По общему представлению, секретные службы, шпионаж должны были найти себе применение главным образом на театрах войны. Но ввиду быстрого продвижения на Западе, где в первую очередь мы искали военного решения, в армейском командовании господствовал сильный скептицизм насчет возможности и пользы шпионажа. Это заходило так далеко что командование одной армии во время наступления через Бельгию оставило офицера разведки в Ульеже как ненужный балласт. Такова была мнимо грандиозная довоенная германская секретная служба, офицеры которой после подготовки награждались освобождением от работы в полковых штабах. Николай продолжает не осталось без влияния на армию, в которой сильно развито было чувство субординации, и то, что начальником разведывательной службы был самый младший по стажу начальник отдела высшем командовании, при этом гораздо более молодой годами, чем начальники отделов Генерального штаба на фронте и начальники отделов на военных министерств. Гражданские власти также привыкли к более высоким, чем майор, чинам в генеральном штабе. Я должен подчеркнуть эти личные соображения, ибо они позволяют объяснить затруднения, с которыми встретилась в своей работе наша разведывательная служба. Эти же соображения объясняют, почему она так отставала от того, чего враг добился долгой довоенной учебой и поддержкой государственных деятелей, решивших воевать и победить. Сознавая недостаточную подготовленность секретной службы, власти, конечно, и до войны пытались выяснить посредством крупных стратегических маневров, какие требования предъявит к этой службе война, если она начнется. Но эти теоретические изыскания носили чисто военный, тактический и стратегический характер. В ходе их никто не пытался выяснить ни хозяйственного и политического состояния вражеских государств, ни системы их пропаганды. Широкая в мировом масштабе разведка никогда не была предметом хотя бы теоретического рассмотрения. Действительность оставляла в тени всякую концепцию прошлого. Всякую концепцию прошлого, кроме концепции Бисмарка-Штибера, которая была исключительно немецкой и процветала всего лишь в прошлом поколении. На эту усовершую армейскую платформу неспособности гражданской власти и становится Николай. Задачи, возлагаемые на военную разведку в мирное время, расширились с началом войны, благодушно утверждает он. В действительности он веляет. предоставим, однако, слово ему. В мирное время эта служба была единственным источником получения сведений о военном потенциале вражеских государств. Николай, столь непримиримо, разносил слабость и трусость гражданских властей, особенно из числа тех, кто уже умер и, следовательно, не мог оправдываться, что это, в конце концов, принесло ему награду. С явным чувством иронии описывает Николай полицейских чиновников, которые прибыли по назначению в его полевой штаб, облаченные в бриджи, длинные челки и шляпы, с пучками волос серых и с уверенностью, что в такой экипировке Они способны совершить чудеса в секретной армейской полиции. Взгляды, высказанные Николая, характерны не для одной только Германии. Агент-любитель во всех странах является либо комической фигурой, либо чудовищным невеждой в области шпионажа и контршпионажа, либо и тем другим одновременно. Не только персонал был повсюду некомпетентен, Но и средства, отпускаемые на разведку, были недостаточны, за исключением двух воюющих стран. Великобритания имела их достаточно. России же еще нужно было научиться расходовать их с пользой. Николай, однако, с горечью жалуется на то, что вечно скаридный Рейхстаг отпустил германской разведке 50-процентную прибавку, повысив ассигнование, до 450 тысяч марок вместо 300 тысяч. Возможно, что донесения шпионов о расточительности царя были доведены до сведений изумленного германского Рейхстага. Кроме того, смета армии на 1912 год составлялась под личным воздействием Людендорфа, а он никогда не отступал, если нужно было посостязаться с русскими. Из этой увеличенной субсидии 50 тысяч марок было отложено в 1913 году на случай необычайных политических трений. Нетрудно сообразить, что чрезвычайные политические трения были заметны руководителям разведки в 1913 году. Ведь даже такая ничтожная сумма, как девятая часть всей германской субсидии, могла быть истрачена на смягчение австро-балканских трений и тем самым на предотвращение военного взрыва. Но современным отделом разведки и секретной службы платят не за защиту страны от себя самой или ее правящего класса. Не управляют они и историческими событиями, хотя и изучает их в процессе развития. В теории разведка не провоцирует и не предотвращает военных действий, но собирает информацию о силах, открыто, тайно или потенциально враждебных, стараясь помешать деятельности их агентов, интриганов и шпионов. Полководец не может быть вполне уверен в том, что он действительно полководец, пока он не начнет командовать войсками в сражении. Государственный деятель также должен вдохновлять и укреплять свое отечество, иначе он умрет, не зная, достоин ли он в истории хотя бы примечания. Но начальник секретной службы должен из года в год работать, как бы ни были продолжительные мирные интервалы. Никакому руководителю шпионов нет надобности толкать их на разжигание войны, чтобы узнать, как они будут работать. Ибо он заранее знает, как они работают, и насколько мало могут совершить даже лучшие его агенты, если речь идет о чем-нибудь действительно важном и могущем быть поставленном в заслугу. И основной дефект германской разведки состоял не в фактическом сговоре, С Бертхольдами и Конрадами, с военной партией Вены и Поцдамскими брецателями оружием, а в редком во всей истории Пруссии отсутствие бдительности, зоркости и должной подготовки. Поскольку в Германии не было нового Бисмарка, постольку и надежды на появление нового Штибера также были весьма нереальны. Германский шпионаж и на театрах войны и в других местах не мог преодолеть своей отсталости, сколько бы Николай ни старался его обелить и оправдать. С другой стороны, и германский контршпионаж с самого начала страдал от малочисленности штата. Но он овладевал своим делом, становился все сильнее и остался до конца войны грозным для противника. Немецкая разведка в Англии. В Германии многие, включая придворных офицеров, журналистов и политиков, по-видимому, были совершенно неподготовлены к тому, что после объявления войны Англия присоединится к Франции, России, Бельгии и Сербии. Английские офицеры, как капитан Тренч, капитан Брандон и Бертран Стюарт, были арестованы, осуждены за шпионаж и заключены в германские тюрьмы. Все указывало на солидарность Англии с блоком враждебных Германии держав. Но впечатление, произведенное тем, что Англия объявила войну Германии, было самым ошеломительным из событий августа 1914 года. И настал день, когда германскому морскому министерству и генеральному штабу пришлось испытать последствия этого на деле. День, когда контршпионы Антанты узнали все о немецкой шпионской цепочке, ибо англичане спокойно свернули ее и поместили в сухое прохладное место. За несколько лет до войны кайзер Вильгельм, был с визитом в Лондоне. И английские секретные агенты, на которых возложили ответственность за его безопасность, обратили внимание на странное поведение одного из чинов свита Кайзера. Они знали, что этот офицер заместитель начальника германской морской разведки. С безрассудством, столь часто отличавшим публичные выступления самого Вильгельма, Этот флотский капитан зашел в скромное заведение цирюльника Карла Густава Эрнста по улице Каледониан-Рот. Сразу же британские контрразведчики стали наблюдать за этим безвестным лондонцем. Эрнст, родившийся в Германии, формально являлся британским подданным. В 16 лет он содержал одну и ту же скромную ловчонку, и в течение неустановленного периода времени дополнительно зарабатывал фунт в месяц тем, что служил почтовым ящиком для разведки. Плату он получал небольшую, но риски хлопоты были велики. Письма с инструкциями для шпионов из германской разведки пребывали пачками. Так как на них уже были наклеены английские почтовые марки, то Эрнст попросту относил их в ближайшее почтовое отделение. Получавшиеся на его имя ответы, он тотчас переотправлял своим хозяевам в Шарлоттенберг или по какому-нибудь явочному адресу в нейтральную страну. За исключением фамилий и адресов, Редко менявшихся, он мало что знал о центральной инстанции, управлявшей всеми его операциями. Энц не был технически обученным агентом или человеком, проникнутым корпоративным духом, столь характерным для прусского офицерства. Эти достоинства достались будел его начальнику, который провалил дело. Получив эту тонкую нить, британские контрразведчики начали вскрывать и читать всю корреспонденцию, получавшую на имя Эрнста, откуда бы она ни шла. В течение многих месяцев, предшествовавших военному взрыву, за германской разведкой в Англии велось незаметное, но систематическое наблюдение. Упомянутым нескромным начальником был не Густав Штейнхаузер, но его собственный рассказ о контакте с германским шпионажем в Англии показывает, до какой степени и он повинен был в полном и фатальном провале Германии. Бывший частный детектив, служивший в американском агентстве Пинкертона, приобревший там некоторый опыт, Штейнхаузер, обнаруживал вкус к переодеваниям и комневая жарскую тягу к сорению деньгами. Он страдал по видимому и болезнью, занесенной Алланом Пинкертоном в федеральную секретную службу в период американской гражданской войны. Он ничего не смыслил в военном или морском шпионаже, если только дело не шло о расследовании уголовного преступления. Штейнхоуэр без всякого стеснения называл себя «маэстро шпионов Кайзера», что не только подчеркивает его собственную полную посредственность, но и довольно ярко характеризует весь довоенный уровень германской секретной службы. По сравнению с талантливыми работниками военных лет, Генрихсеном, Максом Вильдом, Зильдером, Генрихом Штаубом или Бартельсом, которые пошли на огромный риск служения Германии во вражеских странах, маэстро Штейнхауэр вообще вряд ли был шпионом. Служа за границей, он отдавал все свое время, свободное от жалоб на скупость своих хозяев, почтительным заботам о собственной безопасности. Ни один из первоклассных авторитетов германской военной разведки не считает его услуг настолько серьезными, чтобы вообще упоминать о нем. Но, как агент политической полиции, служивший при Муле и Фон Тауше, он стяжал себе репутацию сносного сыщика. Несмотря на свою тщеславие и страсть к переодеваниям, он был природным контршпион, настойчивый, подвижный и безостенчивый. Англия и ее союзники должны быть благодарны тому германскому начальнику, который отвлек его в сторону шпионажа. За 10 дней до начала военных действий, в последнюю неделю июля 1914 года в Англии находилось 26 агентов германской разведки. Среди них был и хозяин Штейнхаур, руководитель шпионажа. Он прибыл из Бельгии, из Остенда, ибо его концепция секретной службы влекла его в это время года на самые приятные курорты континента, и он разъезжал, встречаясь и дискутируя со своими шпионами, которые не принимали всерьез его предсказаний о неизбежности войны. Они слишком долго жили в Англии, чтобы поверить воинственность английского народа. Короче говоря, они совершенно не годились в секретные военные агенты в случае войны, и англичане не были дать им усовершенствоваться. Штейнхауэр отправился в Олтемстоу, повидаться с Кронауэром, который в течение многих лет помогал развитию германского штейнажа в Англии. Однако англичане уже накрыли Кронауэра. Штейнхауэр, всегда искусный в контр легко обнаружил полицейскую засаду. Он со смешной наивностью сообщает, что в Берлине с некоторых пор известно было, что корреспонденция Кронауэра вскрывается. Штейнхауэр полагал, что агенты, следящие за парикмахерской, главным образом готовят грубую ловушку для него самого. Он избежал этого, выворотив наизнанку свое двойное пальто и соблюдая другие приемы маскировочного ритуала. Но так как он спешил в другое место, то облегчил свою совесть тем, что послал Кроналеру и другим своим корреспондентам, цирюльникам, булошникам, главным официантам и мелким торговцам, шифрованное распоряжение приготовиться к к военным действиям. Война надвигалась, но Штейнхауру нужно было еще съездить на север и обследовать возможные военные базы английского большого флота. Переодевшись рыбаком и обманув приятеля, шотландского удильщика рыбы, Штейнхауэр пробрался в Сканафлоу, ловя здесь рыбу при помощи лезки, имевшей узелки. Он сделал промеры глубины и смог утвердительно ответить на вопрос германского морского министерства. Могут ли крупные броненосцы британского флота базироваться на скапа флоу Самым странным в этой миссии Штейнхауэра представляется то, что германское морское министерство так недопустимо долго медлило со вследованием бухты Скапа флоу Еще в 1909 году германские и английские флоты начали готовиться к смертной схватке. Каждый пояс брони, накладывавшийся на новый германский военный корабль, каждая пушка, устанавливавшаяся на борту, означали подготовку к битве с англичанами. Но германская разведка ждала почему-то наступления настоящего дня. Иначе говоря, того дня, когда война в Северном море, станет почти совершившимся фактом, чтобы отправить Штейнхауэра обследовать естественную и почти неприступную базу большого флота, который как раз тогда был мобилизован в ответ на сухопутные и морские приготовления Германии.